Некоторые из них в условиях естественного освещения долгих летних дней достигают гигантских размеров, прежде чем приступают к цветению. Поэтому слишком ранние посевы приводят к избыточному развитию листвы и стебля и слабому цветению и плодоношению. Поздние же посевы, наоборот, могут привести к карликовому росту при обильном цветении и плодоношении. Отсюда нетрудно понять, почему перенесение некоторых растений в более северные широты, где летний день длиннее, вызывает буйный рост и склонность к бесплодию. Растения этой группы по-разному реагируют на сокращение продолжительности летнего дня. Цветение одних Можно вызвать в июле Других задержать до ноября Даже наиболее позднее Из них легко заставить свести И плодоносить В самый жаркий период лета Простым укорачиванием дня Так что нет причины считать Наступление осенней прохлады Важным фактором Влияющим на развитие растений Полная противоположность Уже описанной Группе составляют растения, регулярно цветущие поздней весной и в начале лета. Совершенно очевидно, что для достижения стадии цветения они не требуют коротких дней. Наоборот, было обнаружено, что короткие дни препятствуют или, по крайней мере, значительно задерживают их цветение и плодоношение. К этой группе растений относятся так называемые «зимние однолетки», а также наши обычные овощи. Довольно интересные результаты были получены на типичном для этой группы редисе. Обычные сорта редиса, посеянные весной, сначала образуют утолщенный съедобный корень, а несколько позже – на котором образуются цветки и созревают семена. Так сорт Scarlet глоб», посеянный 15 мая и растущий в условиях естественной продолжительности дня, начал цвести 21 июня. Тот же сорт, посеянный в то же время, но получавший ежедневно семичасовое освещение, Рос медленно и не зацвел. В условиях укороченного светового дня увеличивались корни редиса и разрастались его листовые розетки. Перенесенный осенью в теплицу, этот редис продолжал медленно расти в течение всей зимы. Лишь ранней весной с прибавлением дня растение выбросило цветущий стебель и, образовав семена, погибло. Так типичный однолетник вынужден был вести себя как двулетник. Следовательно, сокращение продолжительности дневного освещения может не только приблизить время наступления цветения, но и затянуть его на тот или иной срок. Поведение редиса не исключение. А отсутствие цветоносов в течение коротких зимних дней и ранней весной очень характерно для многих морозостойких растений, которые сохраняют в это время года более или менее выраженную вегетативную активность. При этом наблюдается тенденция к росту стелющегося стебля с отростками у его основания. или розеточные форма образования листьев. С наступлением весны характер роста меняется. Растения, готовясь к цветению и плодоношению, выбрасывают прямо стебли. К этой группе растений принадлежат и наши кормовые травы. Среди них особенно характерно поведение лугового клевера, При ежедневном десятичасовом освещении у подопытных растений появлялся стелющийся нецветущий стебель, который сохранялся еще долгое время после того,